Афанасьев Александр Цикл «Время империи» Серия «Время героев» Книга третья Россия всегда права Диктаторы ездят верхом на тиграх, с которых боятся слезть, а тигры между тем становятся все голоднее. Уинстон Черчилль пока Англия пребывала во сне. Для того, чтобы побеждать, надо побеждать. Надо желать победы, как ничего другого в этой жизни. Надо жаждать ее. Пусть эта победа будет последним, что у тебя будет в жизни. Надо помнить, какова должна быть твоя победа, и идти к ней, не на боль, лишения и потери. Нельзя оскорблять победу словами Типа приемлемая победа Победа по правилам Моральная победа и тому подобными. Победа всеобъемлющая И очевидно, когда кто-то победил Это сразу понятно и видно И не может быть никаких двойных толкований этого Победитель может и должен Проявить снисхождение к побежденному В то же время не победивший Обычно бывает жесток потому как он должен закрепить свое превосходство над побежденным, продолжающим оставаться опасным врагом. В этом и заключалось отличие России от всех других стран. Позиция Англии – победить, если к этому будет хоть малейшая возможность. Позиция Священной Римской империи – победить, если боги будут с нами. Позиция Североамериканских Соединенных Штатов – увы, Победить, если политики не помешают. Позиция России победить или умереть, никакие другие варианты не рассматриваются. Североамериканские Соединенные Штаты не смогли держать победу в войне, Российская империя победить смогла. Время настоящее. 11 июня 2012 года. Юг Тихоокеанской зоны. Ударный авианосец императрица Екатерина Великая. Операция «Южный контроль». Операция «Южный контроль» должна была стать и стала, хотя совсем не так, как планировали ее создатели, этапной во взаимоотношениях России и САС. во взаимодействии русской и североамериканской армии. Североамериканские Соединенные Штаты — великая, без сомнения, держава, захлебывалась в двух локальных конфликтах, ощутимо теряя свою силу и боевой дух. Армия растренировывалась, потому что любой спортсмен вам скажет, что для поддержания должной формы нужно встречаться с противниками сильнее себя. чтобы расти и самому. Конгресс бунтовал из-за военных расходов. Вся экономика, кроме военно-промышленного комплекса, находилась не в лучшем состоянии. Заметно обострились противоречия между испаноговорящими и англоговорящими жителями САС чего раньше никогда не было. К месту возможного пиршества уже стягивались акулы, почуявшие кровь. В этот момент вмешательство России, сильной, самодержавной, с армией, обладающей огромным опытом умиротворения агрессивно настроенных аборигенов, с многомиллионным казачеством, способным быстро сформировать не одну полевую армию и направить ее в кризисный регион. Так вот, вступление России в игру на стороне САС могло стать решающим в деле замирения южноамериканского континента и прекращение продолжающегося много лет кровопролития. Ошибки, по какой бы причине они не были допущены, полагалось исправлять. Для чего это надо было России? Первая причина геополитическая. Последние два десятилетия Великобритания и Япония, два смертельных врага России, сделали ставку на разжигание исламского экстремизма и настраивание юга с севером. Священная Римская империя, она хоть и союзник, но ей встревать невыгодно. Для нее самая выигрышная позиция в стороне, и глупо думать, что Кайзер поступит по-другому. А вот для североамериканских Соединенных Штатов проблема противостояния Юга и Севера очень болезненная. И Союз России и САСШ, как стран Севера, мог с самого начала сделать бессмысленным, доступление юга на север, варварство и беззаконие на порядок, безвластие на власть. Вторая причина – собственная политическая. Центральная и Южная Америка сделались рассадником нового явления – агрессивного левачества торскистого типа. Здесь и сейчас, в начале 21 века, происходило то, чего с таким трудом избежали в России на сломе предыдущего века. Крестьянская община, яростно сопротивляющаяся раскрестьяниванию и обезземеливанию, правое правительство на штыках армии и дубинках полиции, корпус морской пехоты САЦР в качестве окончательного решения любых вопросов. Только тут прибавилось кое-что, чего не было в России. Деньги. Кока, кусарник, который несколько десятилетий назад считался сорняком, теперь изменил все. Крестьянская община поразительно быстро трансформируется в наркомафиозную или террористическую группировку. Продажа одного урожая листьев коки дает возможность вооружиться до зубов и прожить до следующего урожая. Противотанковый гранатомет подбивает экспедиционную боевую машину корпуса морской пехоты. Теоретики городской герильи подсказывают, как сбросить правительство, и ликвидировать чужое ненавистное государство. Агрессивное левачество, нарколевачество могло выплеснуться за пределы континента, поджечь весь мир идеями примитивно понимаемой уравнительной справедливости отката назад к общине. И для того, чтобы оставить мир таким, каков он есть, Николай принял решение помочь североамериканцам силой. Третья причина вполне конкретная. Отношения с боссом всех боссов-американцев, которому кто-то помог стать таковым, убирая конкурентов, были напряженными. Альварадо по понятным причинам ненавидел Россию, и в случае его прихода к власти, центр и юг североамериканских континентов превращались в огромную зону не только противоамериканского, но и противорусского действия. А такое надо было давить в зародуше. Воюй на чужой земле, если не хочешь воевать на своей. Конечно, у России были и экономические интересы, как в регионе, так и в континентальной части САСШ, начиная от покупки русскими купцами столеплавильных заводов и заканчивая выделением участков для глубоководной добычи нефти и газа. Но хабар мародера нельзя ставить. Наду доску с военным трофеем, и Николай Третий сразу и прямо сказал, каких интересов Россия ищет в регионе. И, только получив надлежаще подписанные секретные документы о разграничении интересов, приказал разведке и частям флота Тихого океана начинать действовать. Атомный ударный авианосец императрица Екатерина Великая В сопровождении крейсера Уро пересвет среднего десантного корабля «Николаевск-на-Амуре» эскадрных виноносцев «Быстрый Бойки» и ретизан в сопровождении атомной подводной лодки «Барракуда» медленно смещался на юг, идя параллельно Тихоокеанскому побережью Южной Америки. Было раннее утро. Авианосец еще не начал выпускать самолеты, и в воздухе держались только две пары самолетов-прикрытия дальнего рубежа, наводимые с боевых постов авианосца. Официальной целью похода АУГ, авианосной ударной группы, были совместные учения, поэтому к русской группе четыре дня назад присоединились крейсер УРО-адмирал Джим Левтвич, типа Тикондерога. и легкий вертолетоносец литеральных вод, построенный на основе корпуса-свинца типа Эрлиберг под названием «Гавайи». Присутствие столь мощной боевой группы кораблей не могло не привлечь внимание флотов стран потенциального противника. В кельватр группы, соблюдая неофициально установленное расстояние в 5 морских миль, пристроился японский тяжелый крейсер «Ахари», На нем постоянно фиксировалась работа радаров и запуск беспилотников. Британцы прислали судно под названием «Калипсо». Оно принадлежало королевскому океанографическому обществу, но занималось изучением не океана, а того, что по нему плавает. Пользуясь мирным статусом, судно подошло намного ближе к группировке, чем японский крейсер, и лишь после того, как его несколько раз облетел вертолет, На низкой высоте, а один из асминцев сымитировал намерение вытеснить чужака навалом, британцы перестали лезть на рожон. Официально программа учений была завершена, поэтому большая компания американцев перешла на русский авианосец с целью отпраздновать совместно учения. На огромной палубе выставили столы, приготовили только что наловленную рыбу. Русские поставили на стол красное вино и коньяк, который полагался американам вечером от государя. Ремонтники умудрились подключить к системе громкой связи авианосца Майдитофон, и до трех часов ночи над Тихим океаном разухабисто громыхал североамериканский РЭП, русская попса и сербский турбофолк, который был очень популярен в России. Палуба авианосца Отлично подходила для танцев. Североамериканцы пытались научить русских танцевать рэп, а русские как правильно резать казачка. Но с рэпом получалось лучше, потому что танец намного проще. Среди североамериканцев были четыре женщины, которым разрешалось служить на флоте, и ушанита воспользовались званием королева сполна. Как там? Это там я, баба-яга. А тут Василиса Прекрасная. Британцы, видя столь праздное настроение русских американцев, тоже расслабились, возмещая четыре дня напряженного внимания. Капитан японского крейсера, послушав, что происходит на авианосце через систему прослушивания, пробормотал свиньи и вернулся к выполнению своих должностных обязанностей. Да, у них тоже развлекались, но не так. Они чаще всего пили саке, музицировали и читали стихи в кают-компании под водительным взором еще молодого императора, сына неба, чей портрет был самой большой ценностью на корабле. Если бы тогда русские не помогали североамериканцам... Впрочем, время еще придет. Капитан верил в это и не знал, что стрелки... точнейшего хронометра из Осаки, уже отсчитывай первые его минуты. Сигнал тревоги прозвучал на огромном корабле ровно в два часа по корабельному времени. Громкая связь не использовалась. Нужным офицерам приказано было собраться на посту управления авиационной группой. Тихо и собрались. Особая группа, она давно квартировала в отдельных помещениях, Ее и собирать не надо. Когда собрались русские и американцы все вместе, местный контрразведчик майор Головачев раздал всем толстые конверты из ванильской бумаги, опечатанные сургучными печатями еще в Адмиралтесте, посмотрел на часы, поставил отметку в журнале с секретной информацией. Господа, вскрыт конверты. Едва слышный хруст сургуча, треск бумаги, Боевой приказ, подписанный начальником Главного оперативного управления морского генерального штаба. Еще один секретная директива Совета национальной безопасности САСШ за личной подписи президента, предписывающая всем военнослужащим вооруженных сил САСШ сотрудничать с русскими в рамках проведения операции «Южный контроль». Схема оперативного подчинения. Задачи, придаваемые средства, пределы применения силы, расчет операций по времени, пути отхода, спутниковые и обычные карты местности, снимки цели. Майор по адмиралтейству Сабаашвили, командир группы «Драгун», вертолетная группа, глядящий спецназ морской пехоты, удивленно присвистнул, глядя на свое задание. «Взлет с палубы, без освещения». Без контрольного висения, с выключенной системой опознания, как во время боевых действий. Такие взлеты с палубы авианосца они уже отрабатывали, но без десанта, чтобы если и угробишься, то угробишься только сам с экипажем. Проход на предельно малый. североамериканский блок системы опознания свой-чужой, чтобы обмануть радарные станции раннего предупреждения, которые караулят возможные действия японцев и русских тоже. Выход к цели, до разведка и подавление воздухоопасных цели при помощи боевого БПЛА с управляемыми ракетами. Изброс десанта и поддержка его действия огнем бортового оружия. Веселенькое дело. На соседнем кресле командир ВМФ Саадж, командир группы особого назначения САБЛЯ, ВМФ США, Ник Петрелли, вчитывался в свое задание. Доставка русскими вертолетами на время доставки в оперативном подчинении майора, господи, ну и фамилия, получается, на сей раз их выводят русские. Хорошо, что его подразделение тренировалось именно в России. Сброс по тросам, в критической ситуации, штурмовым способом. С ума сошли, что ли? Прорыв к объекту, защищенному и охраняемому не менее чем пятью-десятью танго, вооруженными армейским оружием. Цель Мануэль Альварадо, он же старик, взять живым или мертвым. Доставка тела – обязательное условие операции. В критической ситуации рассеиваться, пробиваться к столице, это посельской местности, где североамериканцев ненавидят, как самого дьявола. выходить на связь с североамериканским посольством, если кто дойдет. Чуть в стороне свое задание читает летный босс, поднятый с кровати старший оперативный офицер боевого применения авиации, капитан первого ранга Михаил Горбатов, обеспечить взлет четырех боевых вертолетов с десантом на борту и одного разведывательно-ударного БПЛА без освещения, без контрольного весення, без разведки погоды, поднять в воду дежурную четверку истребителей, самолет «Дирллоу» и самолет «Рэбб», выставить на стартовые позиции истребители-бомбардировщики С-34, вооруженные ПКР, быть готовыми к боестолкновению с флотами иностранных держав, при подаче группой «Драгун» условного сигнала «Пожар» разрешаться войти в воздушное пространство, югоамериканского континента с целью прикрытия группы «Драгун» от противодействия с воздуха. В критической ситуации разрешено выйти на связь с ударным авианосцем Теодор Рузельт, командующий Яугу контрадверал Магауба. Сообщение предварять условным кодом «Пожар». Обязаны оказать содействие в выполнении задач против британского или японского флотов. — Да уж, война, кажись, начинается. — Приступаем, господа. Оперативное время — два часа. Капитан первого ранга Горватов посмотрел на часы. — И уже 17 минут. Корабельное время — три часа двадцать одна минута. Авианосец движется курсом 190. скорость 17 узлов. В расчету точку один мы выйдем через двадцать девять минут. «Капитан лейтенант Лихтер, вы достаточно понимаете русский язык? Вам не нужен переводчик?» «Сэр, я читал Лермонтова в подлиннике». «Сэр», — ответил капитан лейтенант американского ВМФ Джек Лихтер, остающийся на борту русского авианосца, офицер связи североамериканского ВМФ. «Тогда приступаем. Запросите ноль что там? Второй помощник, трезвый, как стеклышко, взял микрофон, соединенный с внутренней проводной связью корабля. «Драгоны, я контроль, доложите?» «Гаспорин КАП-2, мы на исходной?» «Готовность 15. «Я из готовность 15 исполняю». «Запросите, добро». Один единственный радиосплеск, миллион на долю секунды. Один условный сигнал ветнулся на спутник связи и вернулся поразительно быстро. «Сэр, у нас есть добро. Внимание! Боевая тревога по кораблю. По местам стоять. Летному составу, группе руководства полетов, командирам боевых частей, начальникам службы доложить о готовности. Активировать второй подъемник. Машины группы «Драгон» выставить на позиции с третьей по шестую и доложить. «Есть! Доложить курс скорость корабля!»